Глава 22. Карина. Слышится рев мотора, и Руслан отстраняется от меня, а я облегченно выдыхаю. Но его громкий смех заставляет замереть на месте и повернуться в его сторону. На парковку въезжает тонированная машина, кажется, отечественного автопрома. Из нее вылезает Виталик и... Милка? Смущенно машет мне в знак приветствия, и на лице появляется извиняющаяся улыбка. Но сейчас мне больше интересно, над чем так гогочет Руслан и почему Виталик такой хмурый. «Ой, вот только ничего не говори», — бурчит он. Руслан последний раз взрывается смехом и достает телефон из джинсов. «Не убегай, это уже мне». Но я слишком заинтересована тем, что он пытается отыскать в гаджете. Только это заставляет меня оставаться на месте и ждать, что же будет дальше. Нашел. Его пальцы порхают по дисплею, и парковка взрывается громогласными звуками песни. «Ну нет, ну ты же не серьезно. Перекидываемся с милой недоуменными взглядами. Руслан скидывает куртку и лезет на заднее сиденье. Достает форменную куртку, а я засматриваюсь, как на его спине натягивается плотная ткань, на которой его фамилия и номер 88. Две бесконечности. «Выключи эту фигню, не позорься!» и Я, наконец, слышу, что так взбесила Виталика. Из динамиков машины Руслана на всю парковку доносятся слова какой-то песни. Руслан делает характерный жест под звук автомобильного гудка и снова взрывается смехом после громогласных слов про ту самую машину, возле которой стоит Виталик. Ой, отвали! Нет у моих родителей возможности мне тачки дарить за 10 лямов. Кстати, лицо Виталика меняется, и губы складываются в дьявольскую усмешку. Руслан перестает хохотать. Его темная бровь ползет вверх. Что? Желание. Давай потом, как-то быстро выпаливает трус. Тренер сейчас нас в шкуру сдерет. «А что за желание?» — вклиниваюсь в их беседу. «Ничего серьезного, мышка». Снова переплетает наши пальцы. «Не сопротивляюсь. Смысл? Если Руслан что-то хочет, Руслан это получает. Хоть сопротивляйся. Доходим до главного входа, и я ощущаю на спине прожигающие взгляды. Стараюсь игнорировать, но все равно становится не по себе. От этого невыносимого засранца, чувствую, у меня еще будут проблемы. Он дёргает меня к себе и захватывает губы. Сердце останавливается, дыхание замирает. и все что я чувствую сейчас это его теплые мягкие губы в голове поднимается сильный шум я бы растеклась лужицей от ласки и плевать что на виду у всех но руслан словно чувствует мое состояние прерывает поцелуй на лице задорная мальчишеская улыбка для первого раза хватит шепчет в уголок губ на удачу жду тебя на игре и уходит вот так просто русечка удачи на игре я буду болеть за тебя режет слух приторный голосок той самой блондинки И я словно падаю с большой высоты. Этот окрик отрезвляет затуманенный мозг. Наблюдаю за реакцией Руслана, но он просто проходит мимо девушки, даже не прерывает разговор с Виталиком. В груди неприятно колет от мысли, что я очередная игрушка и что вот это вот все представление — это очень плохая затея. И нужно как-то это прекращать. Срочно. Перевожу взгляд на ошарашенную Милу, медленно обвожу глазами пространство вокруг и к щекам приливает жар. «Вот, блин, я только что целовалась самым отбитым бабником университета на глазах других студентов». «А...» — мычит Мила и хлопает глазами. «Вы вместе, что ли?» «Не знаю», — сдавленно шепчу я. Мила еще несколько раз молча хлопает глазами, а потом словно приходит в себя. «Так, ладно, пойдем а то ещё в обморок хлопнешься прямо на улице». Она берет меня на буксир и тащит в туалет. «Мать, успокойся!» Открывает прохладную воду и засовывает мои руки под струю. «Это всего лишь поцелуй!» На глазах у половины университета парирую я. В глазах неожиданно начинает щипать, а в горле образовывается ком. «О, Карин, да чего ты так болезненно реагируешь?» Запрокидываю голову назад и быстро моргаю. И правда, что это я реветь надумала. Он мне предложил отношения. Тихо проговариваю и жду взрыва вулкана. Дожидаюсь. Туалет оглашает громкие девчачьи виски и хлопки. «Так это ж клёво!» — верещит Мила так, что у меня второй раз за день закладывает уши. «Значит, не просто так все вот это!» Пожимаю плечами, понятия не имею, что там на уме у Руслана. «На игру-то пойдём?» пойдем? прерывает молчание Мила, а до меня доходит. «Кстати, а вот что у тебя с Виталиком?» Складываю руки на груди и пронзаю подругу требовательным взглядом. «Ну, я надеюсь, что именно таким. А что, общаемся? Вот сегодня заехал утром за мной. Пожимай от Мила и пятится на выход». На ее счастье звенит звонок, и мы пулей вылетаем из дамской комнаты. Универ буквально гудит от ожидания предстоящей игры. Да и у меня внутри волнение. Не терпится увидеть, как играет Руслан. На удивление преподаватель пары, на которой состоится игра, снисходительно нас отпускает со словами, что первый курс просто обязан увидеть, как играет их баскетбольная команда. Это прям причина их гордости. Мы быстро упаковываемся в одежду и направляемся в спортивный корпус. От удивления расширяются глаза. Все вокруг забито машинами, и даже есть автобус команды противника». Вылавливаю глазами знакомую машину, и пульс шкалит от осознания, что скоро я увижу Руслана. И ох, как мне не нравятся мои эмоции к нему. Я все еще пытаюсь вдолбить себе в голову, что так нельзя, что это очень неправильно. Но внутри все противится, а чертёнок на плече шепчет, чтобы я плюнула на все и окунулась в отношения с Русланом. «Ого!» — чуть ли не благоговейно выдыхает Мила. «Ты смотри!» — тыкает пальцем вперед. Бросаю взгляд в ту сторону и обмираю. На стене висит громадная растяжка со всеми членами баскетбольной команды. И в центре их капитан с дерзкой ухмылкой. Позволяю недолго посмотреть на него такого самоуверенного и красивого. Сердце сжимается при виде этих голубых глаз. Меня толкают в спину, и я отвлекаюсь. В корпус вваливается ревущая толпа, которая грозит смести все на своем пути. Приходится скрыться в небольшой нише. Их рёв проникает под кожу и заражает энтузиазмом. Мила тянет меня в самую гущу событий, делаю глубокий вдох, как перед тем, как нырнуть в ледяную воду. Как же я уже отвыкла от этого ажиотажа, отвыкла от того, как может заражать этот гам вокруг. О, смотри! Мила тыкает в бок, а я охаю от неприятного ощущения. Класс же! Небольшие трибуны забиты по от завязку, что странно не думала, что баскетбол так популярен среди молодежи. Но вот он факт на лицо. Студенты буквально сотрясают весь корпус своими выкриками. Кто-то прыгает от переполняющих эмоций, кто-то свистит, кричит имена игроков. Пробираемся на свободные места, садимся и ждем начала. На площадку выходит судья и приглашает команды на приветствие. Первым идет Руслан, и от его вида во рту пересыхает. Это первый раз, когда я вижу его в форме. Хорошо, что не в той самой, белой. Сегодня на нем красное. На груди белым светится номер, а на спине фамилия. Парни приветствуют друг друга и расходятся на позиции. В центр выходит Руслан и игрока от противника. Взгляд голубых глаз сосредоточен. На лице ни тени улыбки. Становится понятно, что спорт для Руслана не просто развлечение. Происходит сброс, а я закусываю губу, осознавая, что волнуюсь, как все пройдет. Очень хочется, чтобы наши парни выиграли, но это спорт, и он бывает непредсказуем. После третьей четверти наши лидируют, а у меня ладони горят от активной поддержки. Мы с Милой после каждого гола скачем, как ненормальное. Но радует то, что мы не одни. Вся группа поддержки нашей команды буквально поднимает на уши трибуны. Последняя четверть. Решающая. Меня удивляет, что парни выглядят так, как будто не скакали тут по площадке без перерыва. И меня впечатляет, как играют Виталия и Руслан вместе. Они поистине непобедимы. Отвлекаюсь от игры и я слышу писк Милы. Скидываю голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как ко мне в руки летит мяч. Ловлю в последний момент. Ненадолго теряюсь от мысли, что мне с ним делать. К трибунам подбегает Руслан и вдергивает бровь. «Давай сюда, мышка!» В этот момент все вокруг замолкает, как в фильмах, в момент накала. «Или тебе подарить его?» Руслан усмехается. Я закатываю глаза и кидаю мяч ему в руки. Он подмигивает и убегает. Подавляю смешок, хотя внутри начинают порхать бабочки от этой крупинки внимания. Наши вырывают-таки победу у противника и проходят дальше. Девчонки верещат на трибунах, кричат имена игроков. Среди всеобщего гула несколько раз слышу визги «Руслан». Выходим из душного зала и во всей заварушке теряю милу. Решаю, что разумно будет подождать ее на улице, но, видимо, снова куда-то не туда сворачиваю. Слышу знакомые до да более низкие голоса. «Рус, какие планы?» Кажется, это Виталик. «Не знаю пока. Карину домой хотел отвезти». «У вас с ней серьезно так?» Замираю. Интересно, что он ответит, хотя понимаю, что некрасиво греть уши. «Да пока не знаю. Морозится она». ржет этот самовлюбленный павлин а я решаю в этот момент высказать все о чем я надумала за сегодняшний день кажется сейчас твоя мышка решила разморозиться ржет виталик и ретируется оставляя нас наедине и внезапно вся моя решимость высказать этому павлину в очередной раз что он много на себя берет растворяется под действием его улыбки меня бесит что я реагирую на это что ловлю каждую секунду его взгляды на мне и эгоистично хочу ощущать это постоянно а может и правда попробовать, пока скрывать от родителей и посмотреть, что из этого выйдет». Руслан подходит вплотную ко мне и без лишних слов наклоняется, втягивая мои губы. Тело отзывается мелкой дрожью на эту его ласку. «Ну, как тебе игра?» В глазах ни капли смеха. Я вижу, что мой ответ важен ему. «Вы здорово играете с Виталиком. Прям непобедимый дуэт». Руслан притягивает меня в объятия. Сначала напрягаюсь, а потом напоминаю себе про свое же решение. Расслабляюсь. «Мы с ним со школы играем вместе. все вместе проходили. И травмы, и армию». «Смеюсь». «Как тебе занесло в армию?» «Я думала, что ма...» «Одёргиваю себя на последнем слове». «Что мажоры не служат?» читает мои мысли Руслан. «Собственно, из-за Виталия я туда и вляпался. Когда пришел после выпускного и на эмоциях, вывалил на отца новость о том, что друга забирают служить, а родители даже отмазать не смогли». «И что дальше?» «Ну, батя сказал, вот и отлично, составишь другу компанию». Единственное, в чем он помог, это запихнул нас в одни войска. И служили мы вместе. А, ну и договорился с универом, что по возвращении мы будем уже на втором курсе. Там были общеобразовательные предметы, и ректор навстречу пошел. Собственно, поэтому сейчас мы идем в ногу со сверстниками, так бы был на четвертом сейчас. Так что я неправильный мажор, как видишь. Я прячу лицо у него на груди, чтобы не засмеяться в голос. От Руслана приятно пахнет свежестью. но удивление, он быстро переоделся после игры. Или это я так долго бродила по корпусу? Так ты ответишь уже на мой вопрос насчет отношений. Или я возьму все в свои руки и из-за тебя решу. Этого я и боялась с самого начала, но я уже все решила. Отвечу, но у меня есть два условия. Руслан отступает, и мне сразу становится некомфортно без его рук. Какие условия? Глаза затягиваются холодом, и я уже жалею, что пошла на поводу у своей трусости. Руслан. «Ненавижу условия, но остаюсь на месте, просто чтобы послушать, до чего додумалась эта прекрасная головка. Слушаю, пытаюсь держать негатив, но в голос все же проскальзывает сталь. Карина обхватывает себя за плечи и опускает взгляд. Молчит. Да что она там нашла в этом выщербленном полу? Карин, тороплю, потому что не вижу смысла в этих драматических паузах. В общем, тяжелый вздох. Я не хочу, чтобы об этом узнали родители, пока... Почему? Грубо перебиваю я». Потому что я представления не имею, к чему это приведет. Просто давай какое-то время не афишировать хотя бы дома. Ладно. А второе? С этим условием я смирюсь. К тому же сам не знаю, к чему приведет все это. Верность. Я насчет этого уже говорил. Напоминаю ей недавний разговор. И тогда я ей не врал ни капли. Я привык быть с одной. Неважно, что серьезные отношения у меня были только однажды. Неважно. Хорошо. Тихо выдыхает Карина и снова прячет взгляд. Это все? На всякий случай уточняю, потому что руки уже чешутся притянуть её к себе. Вообще, я поехал на ней. Сам себя не узнаю порой. Неважно, чтобы она была рядом. Желательно всегда. Все, Три буквы, и я снова впечатываю мышку в свою грудь, за которой тяжело бухать сердце. А я уж думал, что оно еще три года назад сдохло. Нет, отмерла. Вот и отлично. И никаких веников, напоминаю. До сих пор ведет от этого придурка. Нарисовался с букетом, фиг сотрешь. хотя даже не имея видов на Карину, я бы все равно не подпустил этого идиота к ней. Карина фыркает. «Домой или где-нибудь посидим?» «Может, не сегодня? Ты все таки после игры?» Робко бубнит мышка, уткнувшись в мою толстовку. Не сдерживаю улыбки. «А ты спарта отпросилась?» «Кивок?» А до меня начинает доходить усталость. Ноги гудят, и я мысленно соглашаюсь с тем, что сегодня я не ходок. «Ладно, давай в другой раз сходим в кафе, хоть попьем без обливаний рубашки». Не скрываюсь перед другими студентами, вывожу Карину на улицу, и мы идем к машине. На парковке немного посвободнее, поэтому студентов не так много. «Рус!» — окликает меня Виталик. «Гони ключи от машины!» У меня вытягивается лицо. «С какого хрена?» «Желание!» — скалится друг. «Блин, а я уже и забыл!» Твое желание — моя тачка? Не борзали?» «Ой, да я ее не прокормлю на постоянке. А вот неделю. Меняемся?» Или заднюю дашь. Ржёт придурок, а мне хочется ему подзатыльник влепить. И я уже замечаю косые взгляды Карины. А что за желание? Да, поспорили, что он тебя на свидание пригласит. Вот дурак!»